Глава двадцатая. Могучая тварь. Неуловимым движением монстр ушел в сторону и оказался слева от меня. Я начал поворачиваться, когда увидел летящий в меня костяной крюк. Не сразу сообразил, что тварь атакует хвостом. Черт подери, насколько же длинный у нее хвост? Метров 10 Больше? Я успел защититься трешулой, костяной кончик хвоста ударил по зубцам. Если б летел немного под другим углом, прошел бы между ними и врезался мне в грудь, но, к счастью, обошлось. Попробовал крутануть древком, чтобы намотать хвост врага на трезубец, словно на вилку. Зарычал я, едва мои ступни поехали по полу. Мой враг сдвигал меня с места одним хвостом. Муж мой, держись! тиара с ребятами атаковали саму тварь пока я возился с одной лишь ее конечностью я почувствовал мощный энергетический всплеск краем глаза заметил как монстр взмахнул лапы и а, -а, -а! крик трех человек и одной зомби слился в преисполненную болью и страданиями какофонию «Хвост монстра продолжал давить меня, однако я смог оглянуться. Мои друзья, истекая кровью, поднимались на ноги, их отбросило метров на пятнадцать». «Проклятие!» Закричал я, потянувшись энергетическими жгутиками к хвосту монстра и к его телу. Такого скопления энергии я не чувствовал ни в одном другом живом существе, даже в Рейнгейте. Хотя, может быть, все-таки у богов больше энергии, но она у них другая, что ли? Сложно рационально объяснить отличие чего-то эфемерного вроде объема энергии, ведь все эти отличия подсказывают мне только внутренние чувства. Хотя, подсоединившись к энергии твари, я начинаю отчетливее понимать, Отличие есть не только в объеме, но и в качестве. Энергия моего нынешнего противника куда более концентрированная, густая, вязкая и имеет другую природу. Другую природу — это бред, если учесть, что все сущее родилось из хаоса, а значит и энергию все сущее в широком смысле имеет общую, так что правильнее сказать «монстр использует энергию по-другому». «Может быть, черпает ее из какого-то иного уровня? Например, я хватаю с поверхности, а он берет то, что лежит ниже». Хищно оскалившись, монстр уставился на меня, а затем исчез. A -a а! Закричал я, почувствовав, как пять острых лезвий с легкостью вспарывают мне шкуру на спине. «Своей когтистой лапой враг ударил так сильно, что я полетел вперед, упал, перекатился кубарем и врезался в стену межмирового тоннеля». «Сволочь!» — неистово закричала Тиара. «Кровь из моей раны, пролитая на пол тоннеля, тут же взметнулась в воздух, обернулась красным кнутом и атаковала монстра». «Тварь!» Играющая взмахнула когтистой лапой, и оружие тиары осыпалось красными каплями. «Еще один взмах, и в сторону моей супруги летят пять фиолетовых серпов!» «Ложись!» — крикнула Мара, бросившись на тиару. Зомби повалило баронессу на землю, однако режущий ветер, смешанный с фиолетовой энергией, пронесся по ее спине. Вновь всплеск энергии, и чудище уже стоит над девушками. Пол мгновенья зверь смотрел на них, а затем пинком отшвырнул Мару в сторону. В теле несчастной зомби добавилось пять чересчур глубоких ран. Врезавшись в стену, она застонала и безвольной куклой рухнула на пол. Зверь дернул носом и, распахнув пасть, потянулся к тиаре. Я уже поднялся на ноги, ринулся с места, на ходу метнув в спину монстра Тришулу. Не глядя, наш враг отбил мое оружие хвостом. Я не успевал помешать ему. Он собирался сожрать мою жену. «Ах!» — <звук> захрипел Кейн. В последний момент он успел оказаться перед Тиарой, челюсти чудовища сомкнулись, откусив моему другу левую руку по самой локоть. Откинув морду, монстр в два такта проживал свой трофей и быстро проглотил его взревел я прыгнув на врага но как бы сильна ни была моя ярость я даже не смог коснуться спины твари длинный хвост моментально скрутил меня и костяной крюк впился мне в грудь зарычал я когда враг ударил меня о пол тоннеля перед глазами все поплыло я силился вырваться однако ж хвост твари крепко связал меня по рукам и ногам Я пытался поглощать его энергию, вроде бы получалось, но монстр даже не обращал внимания на те энергетические крохи, которые я воровал у него. Он был слишком силен. И откуда только взялся? Здесь, в той части межпространственного лабиринта, где, по словам Глазейска, раньше и не было никаких нападений. Что этой твари тут понадобилось, и почему мы впятером оказались бессильны против нее? Ведь по своим умениям и боевому потенциалу мы стоим на лидирующих позициях в Зуртейне. Я так и вовсе близок к богам. И это не хвостовство, это правда. Так почему же нас столь легко одолели? Мысли сменялись со скоростью молний. А между тем в реале не прошло и пары секунд. Когда хвост монстра вновь поднял меня для очередного удара, сквозь пелену, застившую глаза, я увидел, что Берг спустил тетиву. Все это время он копил энергию. Не зря должен признать, выстрел получался мощным. На миг тоннеля светила яркая вспышка, но наш враг смог разрубить энергетическую стрелу до того, как та коснулась его груди. Однако ж я почувствовал, что в этот миг его хватка ослабла. У меня была лишь половина секунды, подаренная мощным выстрелом Берга, и я ей воспользовался. Резко развел локти в стороны, к сожалению, не смог разорвать хвост твари на мелкие ошметки, будто гнилую веревку, но тем не менее вырвался. Я был слишком близко к своему врагу и, перенеся всю скопленную энергию в правый кулак, зарядил ему мощным хуком в корпус. Ноги монстра оторвались от пола, и он с грохотом врезался в стену. Не теряя времени даром, я ринулся на него, впечатавшись локтем в спину противнику. Заревел он, пока я как полоумный наносил удар за ударом. Всем телом впитывал энергию и перенаправлял ее в кулаки. Создать что-то стоящее у меня просто-напросто не было времени. Учитывая скорость своего противника, я боялся, что если потрачу несколько секунд на концентрацию, то больше не смогу подловить его» а вот он меня смог. Прижатый к стене монстр дернул хвостом и костяной крюк пробил мое тело насквозь. В первый миг я не понял, что произошло, и даже еще раз успел приложить тварь своим громадным кулаком, но затем он потянул хвост в обратную сторону, и я полетел за ним. Я был словно морской зверь, насаженный на гарпун. «Отпусти моего мужа, тварь!» Закричала Тиара, вскинув обе руки вверх. Растопырив пальцы и согнув их, она стала похожа на ведьму из страшных сказок. Злой оскалы волосы, развивающиеся из-за потока энергии, лишь добавляли красок этому образу. Вся пролитая на пол кровь, повинуясь кровавой волшебнице, взмыла в воздух. Обернувшись бесчисленными иглами, со всех сторон устремилась в нашего грозного врага, Зарычав, он ринулся на Тиару прямо сквозь режущий дождь. Красные иглы лишь на несколько миллиметров вгрызались в шкуру монстра и тут же исчезали, как и дыры от них. Штук двадцать игл случайно попали в меня, вонзились сантиметров на пять, тоже исчезли, но оставили после себя кровоточащие раны. А монстр уже стоял перед Тиарой, взмахнул лапой Нет! Заорал я во всю глотку, видя, как из живота моей супруги вываливаются внутренности. Чудовище потянулось к несчастной женщине, но перед ним возник Берг и в упор выпустил энергетическую стрелу в грудь врага. Тот лишь недовольно рявкнул и в мгновение ока оторвал обе руки лучнику по самые плечи, вырвал из них лук, отбросил в сторону, а руки закинул в рот». Глотая ртом воздух, Берг рухнул на колени и завалился на бок. Рядом с ним, на коленях же, свесив голову, стояла тиара. Моя жена придерживала рукой внутренности и как могла пыталась продлить себе жизнь с помощью энергии и магии крови. Все дорогие мне люди были тяжело ранены, практически находились при смерти, а я лишь трепыхался, нанизанный на хвост монстра. «Уже давно выронил трешулу, уже много раз меня приложили головой о стену, уже потерял немало крови, но все еще не думал сдаваться». «Сволочь! Тварь!» — рычал я, вцепившись руками в хвост своего врага. Что было силой, я жадно тянул из него энергию, впитывал ее в себя, пытался переработать и адаптировать. Я чувствовал, как могучий энергетический поток от моих пальцев проходит через кисти, запястья, предплечья, бежит по рукам к телу, а дальше я уже сам направлял его в легкие. Очередной удар о стену. На миг я потерял сознание, но за счет одной лишь воли смог прийти в себя. Враг уже вновь отводил хвост, чтобы снова приложить меня головой о твердую породу. Именно в этот миг я понял, что больше не могу удерживать внутри себя огромное количество похищенной энергии. Еще пара секунд, и меня разорвет. Резко втянул воздух через нос и, открыв рот на выдохе, заорал. «Ха!» Горло, небо, язык, весь мой рот обожгло могучим энергетическим потоком и тут же истерзало режущим ветром. Казалось, должна литься кровь, но глубокие порезы тут же прижигались. Было больно, и от этой боли я кричал еще громче. Однако не думал прекращать свою вновь созданную технику. Если бы каждому умению обязательно нужно было давать название то я назвал бы это рев страдающего воздушного дракона я не преобразовывал собранную энергию в огонь воду или может быть металлическую стружку я просто вытолкнул ее из легких вместе с воздухом в результате чего получился энергетический луч бережно завернутый в режущий ветер Оглушительно завопил монстр, успевший закрыть морду лапой. Луч давил, что было мочи, а мой враг отчаянно сопротивлялся. В этот момент я молил небо, чтобы собранной энергии хватило для победы. Я до сих пор не сдался, но моя рациональная часть считала, что на большее я уже не способен». Рев чудища внезапно стал жалобным, а через миг луч уничтожил его левую лапу практически до локтя и оторвал три пальца и часть ладони у правой. Пробив себе путь, луч устремился к морде твари. «Давай же!» — мелькнула в голове мысль, а в следующий миг луч исчез. «Тварь недаром потеряла конечность». Пока луч пытался пробиться, он растерял большую часть своей энергии. — Тебе конец! — Процидил монстр скрипучим голосом, вперившись в меня взглядом безумных глаз. Рыкнув, он распахнул пасть. Нанизанный на его хвост, я словно конопешка на зубочистке полетел в рот монстру. Собрать энергию я уже не успевал и отчетливо понимал, что даже если попытаюсь защититься руками, их тут же откусят, а следом могучие челюсти уже сомкнутся на моем горле. Это конец. Всего лишь одно чудовище уничтожило нашу пятерку, а ведь таким составом мы планировали сражаться с Рюгусом и его прихвостнями, и при поддержке богов Зуртейна даже рассчитывали на победу, но но всего лишь одно чудище, одна иномирная тварь. Вселенная велика. Даже самое могущественное существо одного мира может оказаться лишь мошкой перед рядовым бойцом какого-нибудь другого мира. Или все-таки есть какой-то баланс, и нам просто не повезло, просто мы наткнулись на нечто выдающееся. Хочется в это верить, иначе совсем грустно. Хотя, какая теперь уж разница? Мысли со скоростью света сменяли друг друга в моей голове в то мгновение, когда я приближался к неминуемой смерти. Нет, я не сдался. Я смотрел перед собой широко открытыми глазами, благодаря чему и увидел нечто невообразимое.